Сняться ли нам глупости? Дельфина удиет. Научный сотрудник института головного и спинного мозга в группе Мотивация, мозг и поведение. Мы привыкли думать о снах как о грандиозных приключениях. Во сне ты можешь стать таким же крутым, как Супермен, летящий над крышами воображаемого города и героически сражающийся с опасными монстрами. Можем ли мы надеяться, что сон помогает нам скрыться от глупости нашей повседневной жизни? Множество глупых снов. Несколько групп учёных каждый час педантично изтезали, будили ни в чём не повинных спящих людей, чтобы спросить у них, что им снилось на момент пробуждения. И что вы думаете? Их рассказы были такими банальными и неинтересными, что если бы кому-то пришло в голову поведать об этом на светском ужине, то его слушатели умерли бы от скуки. Один готовит в осне артишоки, второй застрял в коридоре, а третий разговаривает о допинге с женой велосипедиста. Банки снов, содержащие тысячи сновидений мужчин и женщин всех возрастов, подтверждают этот удручающий факт. 90% снов логичные, правдоподобные, с малым количеством необычных деталей. В общем, хороший сценарий фильма по ним не напишешь. Поэтому общепринятое мнение о мире сновидений ничем не обосновано. Наша память избирательна. Мы в большинстве своём запоминаем только самые странные, самые яркие и эмоциональные сны. Остальные, менее фантастические, быстро забываем. «Дурак во сне и наиву?» Нам редко снятся приключения, зато 84% снов содержат автобиографические детали, в большинстве всплывают фрагменты недавних событий, часто в перемешку с более давними. Наша реальная жизнь питает мир сновидений, поэтому если мы глупые днем, то вряд ли что-то изменится ночью. Но все не так просто. Сновидения несколько искажены. Мы можем придать цензуре пикантное содержание, с трудом передать словами удивительные приключения или просто частично или полностью забыть наши ночные подвиги. Возможно, в наших снах, скрытые зёрна разума, исчезающие при пробуждении, словно падающие звёзды, некоторые патологии сна могут помочь нам получить ответ. Когда мы спим, мы находимся либо в фазе медленного сна, либо в фазе парадоксального сна. Последняя характеризуется интенсивной умственной активностью, быстрыми движениями глаз и мышечной неподвижностью. Именно в фазе парадоксального сна мы видим наиболее яркие и реалистичные сновидения. У пациентов с расстройством поведения в фазе парадоксального сна мозговой блокатор, парализующий мышцы, перестаёт функционировать, и тогда они начинают переживать часть своих снов, и жесты и слова, которые им снятся, становятся доступны наблюдению инфракрасной видеокамерой. Благодаря этим беспокойным пациентам нам удалось слегка приподнять завесу в мир сновидений, минуя свойственные им искажения. Многие пациенты дрались с врагами, убегали от льва, отгоняли крокодила воображаемым веслом, в общем, проявляли отвагу. Наряду с батальными сценами пациенты с расстройством поведения в фазе парадоксального сна демонстрировали и более заурядное поведение. Бывший курильщик поддался соблазну и выкурил невидимую сигарету. Бывший военный раздавал приказы и производил смотр полка, а столяр на пенсии стучал молотком, сооружая лестницу. Похоже, наши привычки и профессиональные навыки, приобретённые за годы бодрствования, наполняют наши сновидения. Сложно вырваться из повседневной жизни, даже когда спишь. Сон или пробуждение дурака, дремлющего в нас? Существуют разные типы дураков. Среди них встречаются дурак социальный, пошлый и неотёсанный, круглый. И похоже, что этот дурак отрывается по полной в наших снах. Учёные заинтересовались словами, которые люди произносят во сне, и провели исследование 232 человек, разговаривающих в этом состоянии. Результаты их удивил. Эти спящие люди оказались не самыми покладистыми. Из 361 произнесённого во сне слова 21% набрало слово нет. В целом это присловутое нет представляет 5% от всех слов, сказанных во время сна, тогда как в состоянии бодрствования оно составляет всего 4% от всех используемых слов. Но это ещё не всё. Ночные монологи содержали также немалое количество непристойностей и ругательств, 9,7% произносимых фраз. Вот подборка. Неизбежное «Ай-яй-яй, черт-черт-черт», «Да или нет», «Всегда эффективное «Заткнись», «Регрессивное «Исчезни, ты воняешь», «Показатель недостатка аргументов в споре» «У, сука». Угрожающе я ему морду набью или задницу надеру. Время от времени во сне мелькал проблеск нежности. Мужчина обращается к женщине. Никто вам не говорил, что вы очаровательны. Что? Ни один красавец вам не говорил, что вы очаровательны? Его ухаживания завершаются настоящим поэтическим моментом. О этих ребят, что совсем нет смелости? Или они просто педики? К сожалению, история умалчивает, чем закончилась беседа ухажёра с девушкой из его сна. Но ясно одно: наряду с вольгарностью, вербальной жестокостью, обвинительными жестами и саркастическим тоном, ночные слова зачастую являются непристойными и резко контрастируют с приятной дневной личностью людей, говорящих во сне. Человек во сне невежественный, доверчивый дурак, Глупость во сне не ограничивается непристойностями. Спящий человек часто видит себя во сне некомпетентным и попавшим в затруднительное положение. Крупные исследования снов почти 700 студентов-медиков накануне важного вступительного экзамена показали, что 60% участников снился экзамен, и в 78% случаев это была настоящая катастрофа. Кто-то проспал, кто-то опоздал, кого-то поймали со шпаргалками, кому-то досталась непонятная тема, кому-то не хватило времени. В снах были все возможные сценарии провала. И это касается не только студентов-медиков. Негативные эмоции, преимущественно страх, грусть, а также гнев, проявляются почти в 80% снов. Сны о неудачах, несчастных случаях и болезнях препятствия встречаются в 7 раз чаще, чем сны со счастливыми событиями. Из всех видов социального взаимодействия агрессия в снах проявляется чаще всего. намного чаще, чем дружеские или сексуальные отношения. Получается, что человек во сне предаётся мрачным мыслям, регулярно попадая в неприятные и даже опасные ситуации. Иначе говоря, не является образцом социального успеха. В довершение ко всему, в редких снах, которые не отличаются реалистичностью и содержат в себе странные, неправдоподобные, даже невозможные в реальности элементы, спящий человек теряет критическое мышление. Он верит всему, что видит или слышит, не задаваясь лишними вопросами. Так человека совершенно не удивляет, что его коллега выглядит как товарищ из шестого класса или что его маленькая гостиная внезапно превратилась в бальный зал. Утрата управляемого мышления, сознательного контроля, ориентации и критического мышления вероятно связана с различиями в мозговой активности в фазе парадоксального сна и в состоянии бодрствования. В частности, она связана с неактивностью дорсолатеральной и префронтальной коры, участка мозга, отвечающего за рациональное мышление в состоянии бодрствования. Кроме того, некоторые несообразности, характерные для сна, вроде ошибочного распознавания знакомых лиц, похожи на неврологические симптомы и провоцируются определёнными церебральными расстройствами, как, например, синдром Фрегели расстройство распознавания лиц людей, вызванное поражениями правой лобной доли или левой височной доли. Подобное сходство между снами и патологическими проявлениями связано с тем, что во время сна у здоровых людей временно деактивируются некоторые специфичные зрительные регионы и или разрывается связь между этими зрительными регионами и другими нейронными сетями. Глупость во сне. Полезный опыт. Давайте вспомним студентов-медиков, большинство из которых снилось, что они провалились на экзамене. Так вот, учитывая их оценки на экзамене, этот негативный опыт, похоже, оказался им полезен. Чем подробнее они видели во сне экзамен, тем успешнее они его сдавали. Такой результат подтверждает предыдущие исследования о женщинах, находящихся в процессе развода. Те из них, кто видел во сне больше деталей, связанных с разводом, лучше приспосабливались к своей новой жизни и поддавались депрессии меньше остальных. Существует теория, что сны моделируют угрозы или ситуации, которые нас беспокоят, чтобы лучше подготовить нас к ним в реальной жизни, подобно тому, как вакцина вызывает выработку антител, призванных защитить организм от возможных вирусов. Вдобавок к формату виртуальной реальности, готовящей нас к действию, сны помогают лучше переживать эмоции, снимая эмоциональное пальто с наших воспоминаний и оставляя только само воспоминание, освобождённое от связанных с ним эмоций. Канадский психолог Тори Нильсон предполагает, что сны позволяют уменьшить негативное значение травмирующих или беспокоящих событий, воспроизводя их вместе с нейтральными деталями во время сновидения. В этом процессе участвуют две мозговые структуры: миндалевидное тело, расположенное в глубине мозга, и медиальная префронтальная кора, находящаяся спереди. Воспроизведение тревожащего события активирует миндалевидное тело, вызывая чувство страха, присутствующее во сне, а медиальная префронтальная кора проводит эмоциональный анализ ситуации. Тревожащее событие, воспроизведённое в другом, более нейтральном контексте, уже не вызывает такого беспокойства и подавляет страх. Но если эмоции слишком сильные или у человека неустойчивая психика, негативные эмоции разбудит спящего, сон превратится в кошмар. Кошмары в данном случае это сбой процесса обработки эмоций во время сна. Глупость в снах связана со спящим интеллектом. Попробуем отгадать одну загадку. Представьте себе двух мужчин, находящихся в нескольких метрах друг от друга. Они наблюдают за тремя коровами, привязанными к изгороди, по которой внезапно проходит ток, заставляя коров подскочить на месте. Один из мужчин видит, что три коровы подскочили одновременно. Другой утверждает, что они подскочили одна следом за другой. Страсти накаляются, мужчины бросаются друг на друга. Кто из них прав? А кто нет? Этот абсурдный спор Альберт Эйнштейн увидел во сне, а затем был настолько одержим им при пробуждении, что тот в итоге стал источником вдохновения для разработанные несколько лет спустя теории относительности, которая доказывает, что пространство и время не являются абсолютными понятиями и могут искривляться. Оба мужчины были в итоге правы. Не такой уж и глупой оказалась эта история с коровами. И Эйнштейн не единственный, кого посетила вдохновение во сне. Многие произведения искусства, роман Франкенштейн, легендарная песня Естеда и группы Beatles, изобретения, швейная машинка и великие научные открытия, химическое строение бензола или значение нейромедиаторов в нейронной коммуникации появились благодаря вдохновляющим снам. Многочисленные исследования показали, что наш опыт в состоянии бодрствования, то есть наше воспоминание, воспроизводится во время медленного сна, тем самым закрепляя его, подобно тому, как актёр повторяет свою роль, чтобы лучше её запомнить. Наша гипотеза состоит в том, что во время следующего за ним парадоксального сна, и возможно, во время сновидений, его сопровождающих, мозг актёр превращается в импровизатора, перескакивая с одной ассоциации на другую, позволяя реорганизовать наши впечатления и получить новые идеи, которые можно использовать при пробуждении. Данная гипотеза поддерживается множеством свидетельств людей, сохраняющих сознание во время сна. Эти люди знают, что они спят и видят сон, но могут изменить события в сновидении. Они нередко используют свободу действия, предоставленную с нами, чтобы найти креативные решения своих проблем. Например, решить сложную математическую задачу или придумать дизайнерский макет. Как мы видим, сны неразрывно связаны с событиями нашей жизни. Это означает первое, что практически невозможно скрыться от окружающей глупости, и второе, что дурак в состоянии бодрствования останется таковым и во сне. Но кто знает? Благодаря креативной составляющей сновидений, возможно, даже дурак сможет позволить себе проблески гениальности.